Гектор Мало. У страха глаза велики. Несколько лет тому назад я находился в Антверпене, где писал копию в музее из картины «Похороны Христа». В один прекрасный день я заработался над своей копией до самого закрытия музея. Ноги мои затекли от долгого стояния, и я почувствовал потребность поразметь их. Я отправился прогуляться к устью реки. Пролив слегка покачивал на прибрежных волнах громадные трансатлантические корабли и голландские галлиоты с зелеными парусами. Я любовался подернутой сизым туманом рекой, в которую, казалось, заходящее солнце спускалось тяжелыми медно-красными лучами. Понемногу берега начали исчезать, в густом тумане северной летней ночи, и я стал подумывать о том, что пора обедать. Темнело. Вода приняла черный, мрачный цвет, и я поспешил, пользуясь последними отблесками дня, вернуться в свою гостиницу. Это был небольшой старый домишка. На лестнице пахло соленой рыбой всех сортов, дегтем и рыбьим жиром. Придя в гостиницу, я узнал, что общий обед уже окончен. Было поздно. Оказалось, погруженный в созерцание вечерней зари, мягко спускавшийся на город, я совсем забыл о ходе времени. В столовой находился еще один путешественник, так же, как и я, запоздавший к обеду. Нам накрыли на одном столе. Не прошло и пяти минут, как мы расположились за столом друг против друга, как мой незнакомец заговорил со мной. А еще через четверть часа мы уже болтали, словно старые знакомые. Из разговора я узнал, что мой сотрапезник только что вернулся из Индии, откуда вывез целую коллекцию разных животных — пантер, тигров, газелей, змей, которые он желал продать в Антверпенский зоологический сад. Услышав его рассказ, я не смог воздержаться от вопроса, неужели все упомянутые вами животные здесь, при вас? — Ну, разумеется, клетки с тиграми и газелями, помещены мною в конюшне. Змеи находятся в моей комнате. Не беспокойтесь, они заперты очень тщательно на замок и лежат, свернувшись в клубок на дне ящика, в котором они провели все время путешествия. — Вы намереваетесь провести ночь здесь? — Конечно. — Ну, а если ваши змеи расползутся? — Они спят. — С открытыми глазами? — Ну, это уж как им вздумается. Но, уверяю вас, они вовсе не так ужасны, как принято считать в Европе. Мне известен случай, когда одна молодая девушка в наших местах провела целую ночь, имея очковую змею под своим изголовьем. Нечего сказать, приятного мало. Да она ничего и не заметила бы, если бы только нелегкие, ничем необъяснимые колебания подушки не привлекли к себе ее внимания. На рассвете, осматривая постель, желая объяснить себе необычайные явления, она увидела громадную змею, которая, добродушно подняв голову, казалось, с благодарностью смотрела на нее. Животное было на редкость красиво. У меня, сударь, среди прочих, есть сейчас несколько экземпляров данного вида. Не угодно ли вам на них взглянуть? Право, оно того стоит. Ведь это животное обладает одним лишь легким. Плавает без плавников, передвигается по земле без ног, но зато обладает двумя местами пар ребер. Покорно благодарю. Животные с одним легким и двумя стами ребер меня очень мало интересуют, да и то лишь на почтительном расстоянии. Неужели вы и боитесь? Не может этого быть. Уверяю вас, дело обстоит именно так. Более того, я нахожу, что просто преступно привозить к нам этих животных, так как они способны удрать из своих ящиков. А как же интересы науки? Ну, если они нужны для науки, то пусть ученые изучают их на их родине. Вовсе нет нужды в том, чтобы их непременно привозили к нам. Против моей воли разговор еще некоторое время продолжался на ту же тему. И я, между прочим, узнал, что отвратительные присмукающиеся имеют предусмотрительное обыкновение тщательно вылизывать животное, которое они собираются поглотить. Должно быть, в таком виде оно легче проходит. С душевным трепетом и холодной испаренной на лбу направился я к себе в комнату по окончании нашей беседы и расставания с открывшимся мне постояльцем. Моя комната была расположена в самом конце коридора. Она была последняя. Войдя к себе, я тотчас же принялся раздеваться, собираясь лечь спать. Голова моя была полна всевозможными страшными рассказами, которыми меня угостил на сон грядущий мой нежданный собеседник. А потому, прежде чем улечься, я со всей возможной тщательностью обследовал свою кровать, приподняв одеяло и подушки. В поисках чего-либо подозрительного я заглянул также и под кровать, и за занавески, и в шкаф. Умываясь, я услышал шум в соседней комнате, а затем голос, который произнес «Покойной ночи, сударь!» Я слышу, вы еще не легли. Желаю вам с таким же удовольствием заснуть, с каким собираюсь это сделать я. Шутка сказать, ведь я уже дней восемь не спал в кровать. Голос принадлежал обладателю очковых и других змей. Я готов был тотчас же опять одеться и потребовать другую комнату. Но от подобного шага меня удержал некоторый стыд, не дозволявший мне сознаться в моем ребяческом страхе. Уж очень было глупо и странно бояться этих змей. Ведь не могли же они на самом деле пролезть сквозь стену или пробраться через печную трубу, чтобы ночевать у меня в комнате. Я решительно взял себя в руки, поборол владевший мною страх, И, потушив свечу, решительно улегся в постель, стоявшую вдоль противоположной от опасного соседства стены. Долго я ворочался сбоку на бок на своем ложе. Сон не шел. Нервы у меня расходились, и я при всем желании никак не мог отделаться от преследовавшей меня мысли о неприятном соседстве. Лежа в постели, я наблюдал за полоской света пробивающийся из-под двери, ведущий в комнату моего соседа, которую я предусмотрительно запер на задвижку. С растущим беспокойством я ожидал минуты, когда она исчезнет, так как это будет означать, что владетель змеиного общества погасил свечу, погрузился в сон и оставил гадов без всякого надзора. И вот действительно слабый свет померк, а вместе с ним затихли и все звуки в доме, который погрузился в глубокую мрачную тьму и томительную тоскливую тишину. Заснул, наконец, и я. Но сон мой был чуток и тревожен. Я, казалось, и во сне не переставал к чему-то прислушиваться, чего-то ждать. Впоследствии я так и не смог дать себе отчет в том, сколько времени я так проспал может быть час может быть пару часов внезапно какой то шум вывел меня из полудремотного состояния в котором я находился в миг я пришел в себя сна словно и не бывал мои страхи неприятное соседство мое нежелание лечь все рассказы произведшие на меня такое удручающее впечатление я тут же все вспомнил совершенно отчетливо и ясно с полным сознанием всего окружающего, со свежей головой, будто я вовсе и не спал, но с сильно бьющимся сердцем я поднялся, присел на своей кровати и начал прислушиваться. Шум, разбудивший меня, был какой-то особенно страшный. Это был какой-то необычный плеск, глухой и неясный. Он то затихал на минуту, то возобновлялся в медленном или ускоренном темпе. Через определенные промежутки времени слышалось какое-то тяжелое шлепание, после которого водворялась тишина. Я быстро протянул руку за спичками. Их не оказалось на столе. Тогда я вспомнил, что оставил их, так же, как и свечу, на камине. Прижав обеими руками сердце, тревожно бившееся в моей груди и еле дыша, я таращил глаза, стараясь взглядом, проникнуть сквозь царившую темноту. Вокруг меня тьма была непроглянная. Было темно, как в колодце. А шум все продолжался. Теперь он как бы утихал, но зато периодическое глухое шлепание стало все более учащаться. Оно становилось как будто все тяжелее и тяжелее. Да это змеи! Отчаянный крик готов был вырваться из моей груди, но как-то застрял у меня в горле. Кровь застыла в моих жилах. Объятый ужасом, я хотел кричать, звать на помощь, и как в кошмарном сне не мог этого сделать. Обливаясь холодным потом, судорожно сжав челюсти, я упал опять на подушки, задыхаясь от ужаса. С головокружительной быстротой и совершенной ясностью мыслей, будто это рассуждал за меня какой-нибудь посторонний наблюдатель, а не я сам, я догадался обо всем происходящем, все объяснил себе и мысленно следил за присмыкающимися, направлявшимися ко мне. Змеи, очевидно, проползли в щель под дверью, под той дверью, на которую я смотрел, когда собирался засыпать которое служило сообщением между моей комнатой и комнатой соседа, и из-под которой мне была видна полоса света, пальцев два шириною. Шум, похожий на плеск, несомненно, производила змея, когда ползла, а шлепанье происходило от того, что она, вдруг приподнимаясь, чтобы наметить себе направление движения, затем спокойно шлепалась назад, найдя то, что ей было нужно. Я ясно узнавал звук трения липкой кожи животного опол и также отчетливо слышал звук, создаваемый ползущим живым существом. Мне представлялось, что вот в сию минуту холодное, отвратительное, присмыкающееся, заберется ко мне на кровать, растянется вдоль всего моего туловища, чтобы затем обвиться плотным кольцом вокруг него, причем липкий, слюнявый язык предварительно будет вылизывать мне лицо, шею, грудь. Брррр! Уже казалось, что у меня буквально начиналась предсмертная агония. Между тем, среди беспорядочных мыслей, овладевших моим мозгом, вдруг возникло и стало приобретать все более и более ясные очертания одно воспоминание. Я как-то слышал, что пресмыкающееся, если оно сытое и его не раздражают, имеет лишь одно стремление – добраться до теплого места. Добравшись до тепла, животное впадает обыкновенно в состояние какого-то отупения, в котором оно совершенно безвредно для окружающих и в котором оно может пробыть довольно продолжительное время. Отчаянным усилием воли я вновь заставил себя привстать на кровати, схватил свое шерстяное одеяло и бросил его на пол недалеко от себя. Затем я снова начал прислушиваться. Как я прислушивался! Что они теперь станут делать? Будет ли мне слышно? Удастся ли мне понять, что они захотят предпринять на этот раз? Затаив дыхание в страшном волнении, продолжал я прислушиваться. Вскоре я убедился, что шум начинает ослабевать, как бы задерживаться. Всплески становились все реже и реже. Что бы это значило? Добрались ли змеи до моего одеяла? Наконец шум вовсе прекратился, и я больше ничего не слышал. Я с облегчением вздохнул и, расправив свои онемевшие от страха члены, попробовал закричать. Но и я сам не узнал своего голоса. До того он был глух и беззвучен. Никто не услышал и не пошевелился в ответ на мой отчаянный зов. Тогда я постарался собраться с мыслями и принять какое-нибудь решение. Одно мне сразу стало ясно. До наступления рассвета никакие силы небесные не заставят меня сойти с кровати и ступить на пол. Уже одна мысль, что, опуская ногу на пол, я могу нечаянно коснуться голого холодного тела отвратительного животного, лишала меня всякого самообладания. Другое дело встать и бежать, когда настанет день, и я смогу рассмотреть и избегнуть опасности. Бежать же на удачу в темноте ощупью ни за что. Приходилось ожидать рассвета, забившись в угол кровати, дрожа от холода и опасаясь протянуть руку или двинуть ногой из боязни встретить твердую гладкую кожу змеи, ежеминутно готовой обвиться около моего судорожно дрожащего тела. Нечего говорить, что ночь длилась для меня без конца. Истомленное ожиданием, я, наконец, заметил в комнате невдалеке от окна бледные лучи утренних предрассветных сумерек. Они были еще до того слабы, что нужно было все мое напряженное бессонницей и страхом внимания, чтобы их заметить. Затем мало-помалу забрезжил рассвет. День мягко вступал в свои права, и я уже начал ясно различать окно. Затем постепенно я начал различать в комнате тени и очертания окружающих меня предметов. Прежде всего мой взор упал на брошенное мною на пол одеяло. Оно лежало кучкой. Как рассмотреть, что находилось под ним? Как проникнуть взором сквозь тень, бросаемую занавеской около моей кровати, чтобы решить, не движется ли что-нибудь за ней? Чтобы рассмотреть, действительно ли я один нахожусь в комнате? Каким прекрасным! Показался мне дневной свет, когда он беспощадно начал проникать в мою комнату, дерзко скользя по полу и освещая все таинственные углы и закоулки. С той минуты, как стал расцветать, я был почти не в силах отвести глаз от одеяла. Теперь я мог его вполне ясно рассмотреть. Никаких тревожных признаков я не заметил. Оно было очень тонкое и, упав, образовало незначительное возвышение, под которым не было заметно ни малейшего движения. Маленький коврик около кровати также лежал неподвижным плоским пятном, а вокруг меня на кровати не было ничего, кроме скомканных и помятых мною простынь. Что же это такое? Глюцинация? Не сходя с кровати, я достал туфли и, наконец, решился спуститься с нее. Одеяло, продолжавшее лежать плоской кучкой, имело самый невинный вид. Все же я подвигался вперед с крайней осторожностью, держась все время ближе к двери. Не прошел я, однако, и трех шагов, как все объяснилось сразу. Умывальная чашка, наполненная мыльной водой и оставленная мною с вечера на полу, послужило местом вечного успокоения для несчастного мышонка его то бесплодные усилия спастись от угрожавшей ему опасности утонуть в моей чашке и разбудили меня его то продолжительные агония и ужасная смерть утопленника и привели меня в то состояние неописуемого ужаса о котором я только что говорил тем не менее Я в тот же день переменил комнату.